Благодарности. Благодарю свою семью за непротивление моим амбициям. Благодарю Давида Поростаева, Илью Фёдова и Полину Пелецкую за нержавеющую дружбу. Благодарю всех своих педагогов, без которых не было бы Влада Токарева. Отдельные благодарности Гуляевой Татьяне Евгеньевне, которая привела меня в мир музыки, Андреевой Ольге Алексеевне, которая не позволила мне уйти из мира театра, Чуприкову Владимиру Олеговичу, который направил мое сердце в Вахтанговскую школу, и Анне Леонардовне Дубровской за шанс и веру в меня. Особая благодарность Ксении Барбашиной, без которой эта аудиокнига вряд ли бы увидела свет.